гибе, который парил над нею в воздухе и со всех сторон от его тела исходили языки пламени, достающие до самых ее внутренностей и дотла, сжигающие ее тело и душу. Она лежала с закрытыми глазами, раздумывая над всем этим, как вдруг в приливе отчаяния вспомнила, что напилась и нарушила свое обещание. Так вот откуда этот страшный сон, эта жуткая головная боль и эта жгучая тоска, снедающая ее сердце. Надо встать и выпить глоток воды. Мучительно постанывая, она приподнялась на локте и открыла глаза. Какое поразительное и ужасное открытие, медленно доходящее до ее сознания, ожидало ее. Она пала, как ее далекие прародители. Райский сад исчез, и она лежала за его воротами посреди волчцов и терниев. Она была почти хозяйкой великолепного дома, а сейчас снова превратилась в обитательницу унылого, одинокого чердака. Ее снова с позором изгнали из счастливого места новообретенной почтенности, дружбы, честной и достойной жизни и возможности протянуть руку, помощи миру, которые, увы, оказались столь краткими. Она лежала подобно свинье, которую вытащили из грязи и вымыли, но напрасно. С жгучим чувством стыда она оглядела свое пышное атласное платье, мокрое, обгоревшее и закапанное воском. Фу, как мерзко и противно, от него пахло дымом и винным перегаром а ее кружевные оборки. Она взирала на остатки своего великолепия, как ангел, заснувший в дозоре, должно быть, смотрел бы на свои крылья, коварно опаленные врагом. Боже, как хочется пить! С превеликим трудом миссис Кроул поднялась с постели, а потом еще целая часть сидела на краю кровати, не вполне уверенная в том, что не оказалось таки в аду, Наконец она заплакала горючими, обжигающими слезами глубокого отчаяния. Она встала, стащила себя от атлас и кружева, облачилась в простое платье и снова стала похожа на бедную, но вполне достойную женщину, работницу. Ее выдавало только горящее лицо и воспаленные глаза, которые ей нечем было умыть кроме собственных слез. Она опять села и какое-то время сидела неподвижно, а внутренне мучаясь и снова и снова переживая свой позор. А, наконец, в ней начала пробуждаться жизнь. Она встала и начала ходить по комнате, тупо и недоуменно разглядывая вещи, как привидение разглядывало бы погребальный саван на покинутом им теле. На столе лежали ее ключи, а под ними… Что это? Письмо, адресованное ей. Она открыла конверт, и оттуда выпала пятифунтовая бумажка вместе с запиской. «Я обязуюсь ежемесячно выплачивать миссис Кроул по пять фунтов в течение ближайших девяти месяцев. Гилберт Гелбрайт». Она опять заплакала. Он больше никогда не станет с ней разговаривать. Она все-таки потеряла его, своего единственного друга, то единственное, что связывало ее с Богом и со всем, что есть доброго и благого в Царстве Небесном. И потеряла его навсегда. День продолжался. На улице было холодно и туманно, но в доме миссис Кролл было еще холоднее и тоскливее. Ее бедное сердце... Больное, слабое, переполненное отвращением к самому себе, едва находилось силы биться, подавленное ощущением своей бесконечной греховности и безвозвратной утраты. У нее было достаточно дров, чтобы развести небольшой огонь, и, наконец, она собралась силами и решила сходить на улицу принести воды. Она открыла буфет, чтобы вытащить кувшин, потому что ведро ей было не донести. Там в углу притаилась ее приятельница, Бесовка, ее старая, знакомая, черная бутыль. Казалось, она терпеливо ждала свою хозяйку все то скучное и унылое время, пока ее не было. С приливом неистовой радости миссис Кролл вспомнила, что оставляла ее еще наполовину полной. Она подхватила бутылку, подняла и поглядела на свет. Точно! Она выпита лишь наполовину. Один стаканчик, сущая малость, и не будет ни головокружения, ни слабости, ни отвращения, ни тоски. Теперь к ней никто не будет придираться. Она может делать все, что заблагорассудится, и никому не будет до этого дела. А на чердаке и гореть-то, собственно, нечему. Миссис Кроул поставила бутылку на стол, потому что руки ее тряслись, и снова повернулась к буфету чтобы найти стакан, но тут у нее перед глазами встало лицо Гиби, каким-то небесным течением, поднятое из глубины ее души, грустная и полная любви, как лицо сына человеческого. Она обернулась, схватила бутылку и уже собиралась разбить ее о пол, как вдруг внезапное решение остановило ее руку. Гиби должен это видеть, она будет сильной. Эта бутылка будет стоять на полке до того часа, когда она сможет подойти к нему и сказать. «Посмотри и убедись, что я победила!» Она свирепо заткнула бутылку пробкой. Когда край пробки поравнялся с краем горлышка, миссис Кроул поставила бутылку на место. И с того самого часа она стояла там, как вечное искушение, предостережение, память нарушенного, но взятого вновь обещания и залог будущей надежды. Может быть, это решение было не самым мудрым и благоразумным. Слабодушная женщина непременно сдалась бы на милость страшного искушения и погибла. Но есть такие натуры, которым трудности только придают свежие силы, и их немало. С того самого дня миссис Кроул была движима одним – Единственным бесповоротным стремлением, поставив своего лютого врага на полку буфета, она поклялась, что превратит его в свидетельство, которое выступит в ее защиту против заслуженного наказания. Рядом с дверцей буфета она повесила свое испачканное и обесчищенное атласное платье. Незаметно надвинулись сумерки. Она взяла кувшин и принесла себе воды. Подвесив над огнем чайник, она вышла с корзинкой на базар и купила себе хлеба и масло. После чашки крепкого чая с поджаренными гренками она почувствовала себя намного лучше и душой, и телом. Снова легла в постель и уснула. Утром она отправилась на рынок и открыла свою лавочку. Обрадованные и удивленные ее возвращением старые покупатели не заставили себя ждать. Она обращалась с ними так же тепло и приветливо, как и раньше. Но малейшие расспросы о том, где она была и что делала, встречала упорным и непробиваемым молчанием. Щедрость Гиби и ее собственное воздержание помогли ей значительно пополнить запасы товаров и расширить свою торговлю. Вскоре у нее появились кое-какие деньги – И когда наступила поздняя осень, время нужды и болезни, она стала ходить по бедным семьям, как верная ученица сэра Гиби. Некоторые говорили, что благодаря ее здравому смыслу, щедрости, ибо для своих средств она отдавала беднякам гораздо больше, чем многие другие. И тому, как хорошо она знала жизнь неимущих, она укрепила и поддержала Их намного сильнее, чем все высокосветские дамы со своими подписными листами и благотворительными пожертвованиями. Слухи о ее доброте дошли до Сарагиби и очень его обрадовали. Его старый друг все еще шел по пути небесного царства. Она же так его и не видела. Он ни разу не появлялся возле лавки, хотя она изо всех сил высматривала его как внутренним, так и внешним взором. Последний раз она видела его на второй день после своего изгнания, и то издалека. Сердце ее болезненно застонало, потому что одна рука его висела на перевязи, и он сразу же перешел на другую сторону улицы, явно желая избежать встречи с ней. Тем не менее, она нисколько не сомневалась, что стоит ей попросить у него прощения, как он сразу же простит ее. И она непременно попросит его об этом, как только сможет предъявить ему достойный, подлинный плод искреннего покаяния. Голова шестидесятая. Разговоры и приготовления. На следующее утро, сразу после завтрака, Мистер Склейтер, понимавший, что Дженевра еще не достигла совершеннолетия и поэтому им надо действовать со всей осторожностью, снова, и надо признаться с заметным удовлетворением, взял на себя обязанности опекуна и без предварительного разговора с Гиби отправился в дом мистера Гелбрайта, чтобы с ним побеседовать. Мистер Гелбрайт принял его с холодной любезностью, соответствовавшей его представлению о своем врожденном величии. Но его высокомерие не произвело никакого впечатления на твердолобого мистера Склейтера, чья совесть, по крайней мере, в этом деле была совершенно чиста. «Я пришел сообщить вам, мистер Гелбрайт», – начал он, – «что мисс гелбрайт «А-а-а!» перебил его Лэрд. «Прошу прощения, я не понял, что вы хотели видеть мою дочь». Он поднялся и позвонил. Мистер Склейтер, раздосадованный его неучтивостью, замолчал. «Скажите, мисс Гелбретт», сказал Лэрд, вошедший горничной, «что ее желает видеть преподобный Склейтер». Девушка вернулась с перепуганным лицом и сообщила, что барышни наверху нет. Вялые губы Лэрда обвисли еще больше. «Вчера мисс Гелбрейт оказала нам честь переночевать под нашей крышей», подчеркнуто произнес мистер Склейтер. «Черт побери!» воскликнул Лерт с облегчением. «Но почему? Что это такое? Вы вообще понимаете, что говорите, сэр?» «Прекрасно понимаю. Как понимаю и то, что здесь произошло. Синяк от удара не украсит лицо ни одной девушки». «Боже мой!» «Неужели эта дерзкая распущенная девчонка осмелилась сказать, что я ее ударил?» Она ничего не говорила. Оно легко увидеть, что ее действительно ударили. И если вы не знаете, кто именно, то я догадываюсь. «Немедленно отошлите ее домой, а иначе я сам приду и заберу ее», – закричал Лэрт. «Если вы желаете ее видеть, приходите и отобедайте с нами. Она же пока останется в моем доме». Вы хотите, чтобы она вышла замуж за мистера Фергюса Даффа? Она предпочитает моего подопечного Гилберта Гелбрайта. И я сделаю все возможное, чтобы им помочь. Она еще не достигла совершеннолетия, — возразил Лерт. В моем доме этот недостаток исправится так же быстро, как и в вашем, — парировал священник. А если вы публично подадите на меня в суд, я устрою медицинское освидетельствование. И тогда мы посмотрим, что из этого выйдет. Мистер Склейтер вовсе не стремился ускорить свадьбу. Напротив, он полагал, что ее следует отложить, по крайней мере, до того времени, когда Гиби закончит колледж. От возмущения Лэрт скачал. Но комната была настолько маленькой, что он снова сел. Священник откинулся на спинку стула. Он был слишком недоволен манерами хозяина, чтобы попытаться разъяснить ему все преимущества, которые тот получит, приобретя сэра Гилберта Гелбрайта в качестве зятя. — Мистер Склейтер, — проговорил Лэрд через какое-то время, — яда нельзя изумлен, даже поражен поведением своей дочери. Оставить отцовский кроу посреди ночи? — Около семи часов вечера, — вставил мистер Склейтер, — и прийти к чужим людям, — продолжал Лэрд. «Вряд ли нас можно назвать чужими, мистер Гелбрайт», – возразил священник. «Сначала вы вынуждаете свою дочь покинуть ваш дом, а потом удивляетесь, что она нашла пристанище у друзей. Она неисправимо испорчена, она прекрасно знает, что я о ней думаю, какое основание она дала мне для этого». «Если человек совершенно одинок в своем мнении», – заметил мистер Склейтер, «даже если это мнение касается его собственной дочери». Скорее всего, он не прав. Все, кроме вас, питают к мисс Гелбрайт глубочайшее уважение. Она всегда водила дружбу с самыми предосудительными личностями, сказал Лерт. Что касается меня лично, продолжал мистер Склейтер, как бы не слыша последних слов хозяина, то я не знаю ни одной молодой леди, которую охотнее предпочел бы в жены своему подопечному. Хотя, насколько мне известно, при данного у мисс Гелбрайт нет, да есть и кое-какие другие причины, по которым этот брак мог бы показаться мне нежелательным. Прямые и простые слова священника возымели на Лерда некоторое действие. Ему стало не по себе. К совести человека можно взывать лишь тогда, когда она окончательно проснулась и захватила все его сознание. Только тогда она не станет, протестующе вопить и сопротивляться. Какое-то время Лерт продолжал сидеть молча. Затем, собрав все свое высокомерие и помпезность, он произнес. «Сделайте мне одолжение, сообщив моей дочери, что во избежание скандала я требую ее возвращения под отцовскую крышу до тех пор, пока она не достигнет совершеннолетия. Если вы пообещаете...» «Я не стану ничего обещать» выкрикнул Лерт своим слабым, дрожащим, но жестким голосом. Тогда я отказываюсь передавать ей ваши слова. Я не буду передавать ей того, от чего сам же потом буду ее отговаривать. Позвольте спросить, как можете вы, служитель Христовой Евангелии, восстанавливать дочь против родного отца? Я здесь не для того, чтобы вступать с вами в дебаты, мистер Гелбрейт. Мне все равно, что вы обо мне думаете. Если вы пообещаете не навязывать мисс Гелбретт своей воли касательно ее замужества, то, скорее всего, она незамедлительно к вам вернется. Если же нет, я не стану ничего ей навязывать, ответил Лэрт. Ей известно мои желания, она должна помнить свой дочерний долг. Я передам ей ваши слова, сказал мистер Склейтер, поклонился и вышел, узнав Об этом вмешательстве мистера Склейтера в его дела и о том, к чему это привело, Гиби был недоволен. Он хотел жениться на женевре немедленно, чтобы спасти ее от тиранства отца, но он быстро согласился, что теперь, когда все было известно и решено, ей лучше будет вернуться к отцу и еще раз постараться добиться его расположения. Дженевра возвратилась домой в тот же день а снова переехал к Склейтерам. Вскоре Дженебра поняла, что отец ничуть не отказался от своего желания вынудить ее поступить по его воле, но теперь в ее сердце жила такая смелость и радость, что она стала не только легче переносить его оскорбления, но и вела себя совсем иначе. Она боялась его гораздо меньше, и потому с большей готовностью и вниманием старалась услужить ему, предупредить его желания, а иногда даже осмеливалась на мимолетную ласку, несмотря на его холодность. Его язвительные упреки она выслушивала даже весело, как будто понимая, что он не может серьезно говорить ей такие вещи, а когда он несправедливо ругал Гиби, Не отвечала ему ни слова, зная, что только время и дальнейшие события смогут убедить его в обратном. Она потихоньку радовалась, что отец так и не понял, кто является новым владельцем Глажруаха, и ничего ему об этом не говорила. Ей было больно при одной мысли о том унижении, которое ее ждет, если, узнав об истинном положении дел, ее отец сразу же бросит Фиргуса, сменив его на гиби. Милостивее всего будет пожениться против его воли и тем самым уберечь его от открытого лицемерия и предательства по отношению к прежнему фавориту. Потому что тогда никто не сможет ни в чем его обвинить. Он будет страшно доволен и, лишившись повода для самоуничижения, не станет себя презирать. Какое-то время Фергюс все еще надеялся. Лэрд, ослепленный своими желаниями и ожидающий, что своими похождениями Гиби вот-вот навлечет на себя публичный позор, не рассказал ему о решении своей дочери и ее своевольной помолвке. женевра же считала своим долгом постараться своим поведением убедить его в том, что ничто никогда не заставит ее принять его предложение. Так прошло время до конца семестра. лэрт осыпал Гиби осуждающими насмешками, все красноречивее нахваливая Фергюса, а Дженевра становилась все смелее и радостнее. Раз или два Гиби приходил к ним в дом, но Лэрд вел себя так неучтиво, а Фергюс держался так грубо, что они с Дженеврой решили по возможности встречаться где-нибудь в другом месте. В конце месяца Гиби по своему обыкновению отправился домой, сказав Дженевре, что должен присмотреть за делами в Глажруахе и приготовить дом к ее приезду. Правда, ничего не рассказывая ей о том, чем именно он там занят. К началу зимы поддерживающая стена была готова. Терраса над ней завершена и покрыта крышей. Строители успели поставить крышу и над новым домом, так что плотники могли трудиться внутри, несмотря на снег и холод снаружи. Дело продвигалось быстро. И спешить было незачем. Как только потеплело, возле дома снова появились каменотесы. Вскоре мост был готов. А в стенах старого дома появились проемы, а новое здание увенчала задуманная башенка. Оползень окончательно запер проход маленькому ручейку, сбросив в него огромный валун, который не давал воде пробиться в прежнее русло и направлял его в Глажберн. Строители расчистили русло ручейка до самого валуна закрепив его камнями и извёздкой, чтобы оползни больше не могли его задушить. И, следуя указаниям Гиби, так и оставили его пустым. Единственное, что они сделали, так это пробурили в валуне отверстия и начинили его большим зарядом пороха. Вся лощина, куда Глажберн утащил вырванные с корнями сосны и кусты вместе С гравийной дорожкой и лужайкой была теперь засажена ельником. Немного ниже Гиби построил крепкую плотину, перегородившую воду так, что она поднялась и разлилась в небольшой тихий пруд, в котором отражался весь дом. Если Дженевра согласится, Гиби намеревался поднять плотину еще выше и превратить пруд в настоящее озеро – К тому времени, когда Гибе настала пора возвращаться в колледж, все эти нововведения были почти завершены. Глава 61. Свадьба. Тем временем Фергюс слишком недалекий для того, чтобы усомниться в своем успехе и влиятельности. Разве модное общество не уверяло его и в том, и в другом почти каждый день? Тем не менее, постепенно утратил всякую надежду завоевать расположение Дженевры и вынужден был сообщить Лерду, что какую бы горячую благодарность он не испытывал за его милость и доброту, и как бы высоко не ценил его общество, ему придется отказать себе в удовольствии продолжать свои визиты, так как его общество явно неприятно мисс Гелбрейт. Лэрд разразился угрозами в адрес дочери и начал было уговаривать молодого священника, не приминув намекнуть на то, какую неблагодарность он выказывает, вот так покидая его после всего того, что он сделал в его интересах. И потом, однажды, Дженни непременно увидит, что требует от нее и благоразумия, и здравый смысл. Но Фергюс уже успел кое-чему научиться и отказывался обманывать себя и дальше. Кроме того, недавно в его церкви начал появляться один пожилой богач, сколотивший свое состояние на торговле. У него тоже была единственная дочь. И по мере того, как надежды Фергюса жениться на женевре угасали, он начал все сильнее ощущать очарование, как самой мисс Лепрайк, так и ее будущего наследства. Это очарование возросло еще больше, когда он начал убеждаться в том, насколько сомнительной была бы в его случае честь оказаться зятем мистера Гелбрайта. Хотя и по своему происхождению и по положению в обществе старый Лепрайк был фигурой совершенно незначительной, рассуждал сам с собой Фергюс, по крайней мере, Он пользовался всеобщим уважением. Старик и правда был честным человеком, настолько, насколько вообще может быть честным страстный почитатель Мамоны. Посему Фергюс спокойно выслушал уговоры и доводы мистера Гелбрайта, а когда тот в конце концов язвительно намекнул на низость его происхождения и на то, какую милость он сам оказывает ему своей дружбой, Фергюс откланялся и оставил его одного и больше ни разу даже не приближался к его дому. Уже через три месяца мысль об еще одном длительном ухаживании была ему нестерпима. Он женился на мисс Лепрайк и с тех пор зажил респектабельной жизнью в достатке и покое. Вскоре он начал писать церковные гимны, заново прославился своими стихами и удвоил свое влияние в деле дальнейшего унижения христианства. Но разве это имело какое-нибудь значение? Если сам он считал себя преуспевающим и чувствовал себя счастливым, слава его росла, он обладал отменным здоровьем, жена обожала его, а будь у него камердинер я не сомневаюсь, что и для того он стал бы настоящим героем, таким образом взобравшись на самую высокую и нехоженную вершину мирского величия. Когда на следующий вечер Фергюс не появился, Лэрт сначала беспокойно ерзал в кресле, потом гневно бушевал, расхаживая по комнате, а потом, обессилев, погрузился в угрюмое молчание. Когда Фергюс не появился и на завтра, Лэрт повел себя точно так же, только беспокойство его было еще сильнее, а бешенство еще яростней. Вечер за вечером повторялось одно и то же, и, наконец, Дженевра начала опасаться за его рассудок. Она предложила ему поиграть с ней в трик-трак, но он с пренебрежительной насмешкой отказался. Тогда она попросила его научить ее играть в шахматы. Но он высокомерно ответил, что для этого у нее вряд ли хватит ума. Она предложила почитать ему вслух. Но на все ее попытки утешить его, он отвечал злобным и презрительным отказом, время от времени раздражаясь неистовой бранью. Когда Гиби вернулся в город, Дженевра рассказала ему, как тяжело и плохо обстоят дела у них дома. Они поговорили, посоветовались решили, что лучше всего будет пожениться немедленно, и начали готовиться к свадьбе. Будучи уверенными, что отец ни за что не даст своего согласия на ее брак, они ради него самого действовали так, как будто он дал им свое благословение. Однажды утром за завтраком мистер Гелбрайт получил более чем уважительное письмо от мистера Тори, которого знал как поверенного в делах продажи и покупки Глажруаха. Лерт до сих пор полагал, что мистер Тори купил его поместье для майора Калсамона. В письме говорилось, что в связи с его прежними владениями появились некоторые сложности, для разрешения которых требуется его безотлагательное присутствие на месте, особенно в свете того, что документы, с помощью которых можно выяснить интересующие их вопросы, могут находиться в одном из шкафчиков, запертых им перед отъездом. Таким образом, нынешний владелец поместья через посредничество мистера Тори почтительно просил мистера Гелбрайта пожертвовать двумя днями своего драгоценного времени и посетить Глажруахское имение. Если мистер Гэлбрэйт соблаговолит сообщить мистеру Торе о своем согласии, для путешествия ему будет предоставлена карета с четверкой лошадей и фарейторами чтобы он мог добраться до поместья со всеми мыслимыми удобствами. Карета будет ждать его возле дома завтра в 10 часов утра, если ему удобно. Уже несколько недель Лэрду было томительно скучно наедине с самим собой. И это приглашение завладело его вниманием благодаря тому, что сыграло на самой выдающейся его струне – самодовольном осознании собственного величия. Он немедленно ответил на письмо самым благосклонным согласием и вечером сообщил дочери, что уезжает в Глажруах по делу, а посему попросил мисс Кимбал провести с ней те несколько дней, пока его не будет дома. В девять часов директриса пансиона пришла к ним на завтрак, а в десять к воротам подкатила дорожная карета, запряженная четверкой лошадей и по размерам, казалось, почти не уступающая их дому. С чудовищной важностью, перекинув через руку свою шубу, лэрд приблизился к воротам и уселся в карету, которая тут же вихрем унесла его по направлению к западному тракту сполна возвращая мистеру Гелбрайту утраченное чувство своего подлинного величия. Пусть он и не стал снова владельцем Глажруаха, в любом случае в своих собственных глазах он выглядел ничуть не менее значительной фигурой. Не успела его карета скрыться из виду, как к воротам, к несказанному изумлению мисс Кимбл подкатила еще одна – Тоже запряженная четверкой лошадей, из нее вышли мистер и миссис Клейтер, а за ними молодой человек, казавшийся ей весьма благородным и изящным, покуда она не узнала в нем этого жалкого и непотребного сэра Гилберта. А за ним из кареты вышел еще и поверенный мистер Тори. Все вместе они прошествовали в гостиную, поздоровались с обеими дамами и уселись. Причем сэр Гилберт сел рядом с Дженеврой. Воцарилось молчание. Что это значит? Утренний визит? Нет, для этого еще слишком рано. Да и кто разъезжает с утренними визитами на четверке лошадей? Священник? Навещающий свою прихожанку? но зачем же тогда приехала миссис Клейтер? Да еще этот сэр Гилберт. Нет, наверное, все-таки это пасторское посещение потому что внезапно мистер Склейтер поднялся и начал нечто вроде церковной службы. Однако не успел он произнести нескольких предложений, как перепуганная старая дева вдруг сообразила, что невольно стала участницей и сообщницей тайного бракосочетания. Заботливый отец попросил ее присмотреть за дочерью, и вот как она оправдывает его доверие. Прямо Перед ее носом Дженевра выходит замуж в коричневом дорожном платье, да еще из-за этого ужасного молодого человека, который называет себя баронетом, а сообщается с низкими рыночными торговками. Но, увы, пока она приходила в себя, мистер Склейтер провозгласил их мужем и женой. Мисс Кимбл пронзительно взвизгнула и воскликнула. «Я запрещаю! Слышите, я вам запрещаю!» На это все собравшиеся вместе с женихом и невестой ответили добродушным смехом. Как только церемония завершилась, Дженевра выскочила из комнаты и почти немедленно вернулась к своей маленькой коричневой шляпке. Сэр Гилберт подхватил свою шляпу, а Дженевра, прощаясь, протянула руку мисс Кимбл. Только тут сбитая с толку и да нельзя огорченная дама обрела дар речи, женевра воскликнула она, – «а вы же не оставите меня одну в этом доме, после того, как пригласили меня побыть с вами до возвращения отца?» Но ну, ей ответил уже священник. «По-моему, мисс Кимбл вас пригласила сюда не сама леди Гэлбрайт, а ее отец», – сказал он. «Вы прекрасно понимаете, что вас пригласили не для того, чтобы доставить ей удовольствие. И, несомненно, вы постарались бы задержать ее отъезд в свадебное путешествие» на основании того, что ее оставили на вашем попечении. Но теперь леди Гелбрейт свободна от всяческих обязательств перед вами». До мистера Склейтера дошли слухи, распущенные мисс Кимбл о сэре Гилберте, и теперь он довольно грубо выказывал ей свое неудовольствие. Мисс Кимбл расплакалась. Дженевра поцеловала ее и сказала, «Дорогая мисс Кимбл, «Прошу вас, не тревожьтесь, вы ни в чем не виноваты. Мы уже давно задумали, что все должно произойти именно так. Сейчас мы сразу же отправимся вслед за отцом. И лошади у нас лучше, так что мы встретим его прямо в поместье». Мистер Тори не выдержал и рассмеялся. «Новый способ тайного венчания!» — воскликнул он. «Счастливая пара догоняет упрямого родителя на четверке лошадей. Ха-ха!» и уже после брачной церемонии», добавил мистер Склейтер. По лестнице сбежала горничная, неся в руке дорожный саквояж и открыла ворота своей госпоже. Леди Гейлбрайт усела с карету. За ней последовал сэр Гилберт. Возле дверцы начались прощальные поцелуи и слезы. Но вскоре миссис Склейтер отступила назад, форейтеры пришпорили лошадей, и священник с женой тихонько отправились домой, оставив мисс Кимбал наедине с горничной. Директриса принялась была читать той сердитую нотацию, обвиняя бедняжку во всем, что произошло. Но та так самозабвенно плакала от счастья и радости, что не услышала ни единого слова. Тогда мисс Кимбал нацепила свою шляпку и, кипя от негодования, пошла сообщить преподобному Фергюсу Даффу в новости о том, как возмутительно с ней обошлись. Выслушав ее, мистер Дафф заметил, что грустно видеть, как красоту и молодость отрывают от настоящего таланта и влиятельного положения в обществе и выдают замуж за полоумного богача. Затем он вздохнул и отправился в гости к мисс Лейпраек, Примерно на полдороги гипес с Джиневрой заметили карету ее отца, заранее уговорившись с форейторами, чтобы те поменяли им лошадей в разных местах. Они легко обогнали его незамеченными как раз в тот момент, когда он, ничуть не подозревая об их близости, важно восседал у входа в деревенский трактир. Как раз тогда, когда мистер Гелбрайт Начал подозревать, что майор Калсамон проложил к поместью новую дорогу, его карета сделала неожиданный поворот, и он увидел, что лошади везут его вверх по незнакомой ему извилистой дороге, возвышающейся над протекающим внизу лори, но поместье больше не принадлежало ему, и для того, чтобы избежать неприятного чувства стыда и унижения, он решил, что не станет обращать внимания На произошедшие перемены Какая-то молодая женщина Это была старшая сестра донала Но Лэрд ничего об этом не знал Открыла перед ним дверь дома И проводила его вверх по лестнице В его прежний кабинет Там был разведен жаркий огонь Но кроме этого Все в комнате До последней мелочи На письменном столе Выглядело так, как в былые времена Его кресло стояло на обычном месте возле камина, и на маленьком столике, стоящем неподалеку, стояло блюдо с печеньем и бокал вина. «Очень мило», — сказал себе Лерт, — однако, надеюсь, майор Калсамон не заставит себя ждать. «Эх, мне будет чертовски тяжело уезжать из такого места». Утомившись от дороги, он сел в кресло, задремал, и ему приснилась умершая жена. Внезапно он проснулся и услышал, как открывается дверь, а навстречу ему шагнул майор Калсамон, сердечно протягивая руку. Вместе с ним вошла дама, без сомнения его жена. Но как он молод, этот майор, он воображал его по меньшей мере сорокалетним. Только что же это, боже правый? Неужели ему так и не удастся избавиться от этого наглого самозванца? Перед ним стоял не майор, а тот самый мошенник, называющий себя сэром Гилбертом Гелбрайтом, тот самый полоумный бродяга, которого его дочь выбрала себе в мужья. Да как он здесь оказался, этот вездесущий дьявол? А рядом с ним? Не может быть! Боже милостивый! Дженни! Дерзкая, распутная, непослушная девчонка. Да еще и держится так, как будто сама хозяйка этого дома. Глупая, сентиментальная гусыня. Опять у нее слезы на глазах. Какая дикая нелепость. Нет, он заснул. Ему приснилась умершая жена, и он попросту еще не проснулся как следует. Он изо всех сил попытался проснуться, но сон упрямо не желал рассеиваться. «Дженни!» — сказал он, пока молодые супруги стояли смотрели на него чуть нерешительно, но радушно улыбаясь. «Что все это значит? Я не знал, что майор Калсамон пригласит сюда и тебя тоже. И что здесь делает этот человек?» «Папа!» — ответила Дженевра со странной улыбкой, в которой угадывались и смех, и слезы. «Этот человек мой муж!» сэр «Гилберт Гелбрайт, владелец Глажруаха, а ты снова дома, в своем кабинете». «Пора бы тебе уже бросить это нелепое шутовство, Дженни», – сказал Лэрд. «Пожалуйста, передай майору Калсамону, что я хотел бы немедленно с ним встретиться». Он отвернулся к огню и взял в руки газету. «Они сочли, что лучше будет оставить его в покое». Пока он сидел у камина, до него медленно и постепенно начало доходить истинное положение вещей. Но с того дня и до самой своей смерти он не сказал больше об этом ни единого слова. Когда объявили, что ужин подан, он спустился в столовую и там прямиком прошагал к своему привычному месту во главе стола. Однако Робина, Грант, опередила его. Она ловко выхватила из-под его носа тарелку и поставила ее возле другого стула. Во главе стола уселся Гиби, и после секундного колебания Дженевра заняла свое место на противоположном конце. На следующий день Гиби нашел для старого Лерда подходящее занятие. Он принес к нему в кабинет огромный сундук, стоявший когда-то в старом особняке Гелбрайтом и полный разного рода бумаг и документов, и бывший адвокат неделями с интересом разбирал и раскладывал их по местам. Помимо документов, касающихся самого поместья, его границ и условий владения, там обнаружились кое-какие бумаги, позволившие ему сомниться в том, насколько правомерны были некоторые из сделок в результате которых те или иные части поместья перешли от предков Гиби к предкам Дженевре, которые, кстати, были не только гелбрайтами, но и неплохими адвокатами. А у Лерда всегда был поразительный нюх на нечестность других людей. Уже через две недели он так прочно обосновался в своем старом жилище и так погрузился в свои книги и бумаги, что когда сэр Гилберт сообщил ему, что они с Дженеврой возвращаются в город, он решительно одобрил их намерение, добавил, что присмотрит за делами в их отсутствии. Таким образом, все оставшиеся зимние месяцы мистер Гелбрейт, как и в прежние времена, важно разыгрывал перед своими арендаторами роль богатого и знатного землевладельца. Глава 62. Ручей. Как только они поселились в старом доме Гелбрайтов, Гиби возобновил привычки предыдущей зимы, прерванные катастрофой, случившейся с миссис Кроу. Какой удивительной переменой это стало для Дженевры. Из тюремного заключения она попала туда, где можно было от всего сердца служить людям. Сначала ей по понятным причинам приходилось нелегко, но вскоре у нее появилась помощница услышав об их возвращении миссис кроул немедленно отправилась к леди гелбрйт она пришла утром когда сэр гиби был в колледже буквально встала перед ней на колени и со слезами рассказала ей